Глава шестая Ичалов. На другой день остальные 29 камней были у меня в руках. Я получил их по почте. Аарон признал их за те самые, которые были у него отобраны. Руслан, которого я пригласил к себе, тоже признал их за бриллианты своей дочери. Он хотел немедленно получить их от меня, желая скорее иметь в своих руках камни. который украшали головы его дочери в последнюю минуту её жизни, но я принуждён был отказать ему. Следствие ещё не было кончено. Отдать их Русланову было неудобно, потому что они могли у него затеряться. Он немедленно написал в Петербург, предлагая выдать тому полицейскому агенту, который задержал Арона, обещанное им награждение. Но предложение его, конечно, не было принято. Какорин, узнав о подробностях показаний Арона, был в восхищении. Ну, сказал я ему, в ваших руках теперь бриллианты и клок одежды убийцы. Кроме того, мы имеем уверенность, что негодяй ранен. Но убийцу мы всё-таки ещё не знаем. Теперь наступила ваша очередь действовать. Негодяй, останавливавшийся в гостинице Мир, слишком по-видимому, хитёр и осторожен.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 Но ни в каком романе я ничего не мог узнать. Кажется, ничего подобного и не было. Не торопитесь ничего утверждать, ищите и обрящайте. Я расстался с Кокориным, выслушав ещё раз уверение, что рано или поздно он непременно отыщет платье, клочок от которого находится у нас в руках. Между тем я сообщил петербургскому следователю О снятии формальг допросов с прислуги гостиницы Рига и с полицейских чинов, арестовавших Аарона. В Москву я написал просьбу об обуске конторы о Аароне и о допросе лиц, которым он продал 5 бриллиантов, а также и прислуги гостиницы Мир. Через неделю я получил производство следователей. Оказалось, что Аарон прибыл в Петербург действительно из Москвы. Так как он был привезён с Николаевской железной дороги в делижансе гостиницы. Из Москвы мне прислали серебряную оправу диадемы и конторские книги Ааронов, в которых действительно значились имена покупателей камней. 6 бриллиантов, проданных Аароном, были отобраны у покупателей, и таким образом, вся диадема была на лицо. Прислуга гостиницы Мир подтвердила, что действительно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 Вслед за рассельным выехал и занимавший номер 15. Рассельный возвратился, но ему ответили, что номер пуст. На вопрос следователя, почему от проезжего не потребовали паспорта, управляющий гостиницей ответил, что тот обещал принести, но затем скоро выехал. С проезжим был небольшой чемодан. Кроме того, московской полиции уведомили меня, что отставной рядовой служащий в ортиле рассельных представил в управу благочиния 300 рублей, которые, по его словам, он получил из судной кассы Арона для передачи квартиранту номера 15 -го гостиницы Мир. Что именно он носил в судную кассу, он объяснить не мог, так как узлань развязывал, а еврей рассматривал его в другой комнате. Номер бляхи его был 61. Мне пришлось припроводить Аронова в Москву для предъявления его рассыльному и прислуге гостиницы. Скоро его прислали обратно. Протоколы допросов свидетелей приводили к убеждению, что все показания его были справедливы. Тем не менее, дело мало продвигалось вперёд. Диадема была на лицо. Еврей, преступным образом приобрёгший её, был под стражей.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 или кем-то другим. Вот вопросы, на которые я должен был искать удовлетворительного ответа и без разрешений которых не мог дать делу дальнейшего движения. А Арон, как скупщик краденных бриллиантов, теперь же мог быть предан суду. В его квартире были найдены номера газет, в которых находилось подробное описание всего Руслановского дела. Эти места в газетах были очерчены красным карандашом по всей вероятности им самим.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 Было здесь, я нашёл бы его непременно. Справлялись ли вы уздешних портных? Не шили ли они кому-нибудь платья из такого же сукна, как лоскут? Как не справляться? Справлялся? Они все отвечали, что сукно это нынче модное, что они шили из этого сукна более сотни визитов к петжаков, известным и неизвестным им лицам. Наконец, почему же платье было сшито непременно здесь, а не в другом городе?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 Признаюсь вам, что я бы дал что-нибудь за то, чтобы заняться этим делом на берегу Москвы-реки. Что же по вашему мнению, в Москве не достаёт полицейских сыщиков? В этом, кажется, там нет недостатка. Так и не так, сказал Кокорин. Сыщики там, конечно, есть, но они и так рассуждают. Бриллианты мол нашли, чего же вам больше? И вот они даже и в газетах прокричали о неусыпной деятельности московской полиции. Нет, подайте нам убийцу. Я его как теперь вижу по описанию Арона. Я как будто живу с ним на Тверской улице. Так бы от корцы схватил его до да 300 вёрст, не рукой подать. Так поезжайте в Москву. Я об этом давно уже просил полицеймейстера, но он не отпускает, говорит, здесь нужен. Похлопочеть, чтобы меня отпустили. Я обещал И действительно, через несколько дней по приказу начальника губернии Какорин был командирован в Москву. Ожидая результатов действий Какорина в Москве, я отложил дело, не считая нужным торопиться с отсылку его к прокурору для написания обвинительного акта против Аарона. Однажды вечером я пошёл в клуб, где в тот день были танцы. Меня обступили знакомые с расспросами о Руслановском деле. Что ж, так так ты ничего и не нашли? Неужели такое выпиющее дело может быть оставлено без всяких последствий у ну, полиции, хорошей следователей и прочей и прочей? Мне оставалось только отмалчиваться и приводить известные отговорки. Что это сделалось с Бобровой, сказал подошедший ко мне доктор Тархов. Я право боюсь за неё и сегодня объявил её матери, что для дочери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 Вы беспрерывно исчезаете и вновь появляетесь на нашем горизонте. Был в деревне хозяничал Никандор Петрович. Никандор Петрович, крикнул кто-то из залы, и Чалов ушёл. Его подозвала Баброва. Освободившись от расспросов любопытных, я едва только уселся за картой, как мне подали телеграмму. Завтра примерим лоскут сукна к пиджаку, как корен. Я оставил карты и уехал домой. На другой день я поехал встречать Какорина на станцию. Он прибыл с почтовым поездом. "Ну что, говорите, скорее, в чём дело?" спросил я его. "В моём чемодане опечатанный пиджак, найденный мною на коридорном гостинице Мир". Коридорный сознался, что его подарил ему бывший постоялец номера 15. -го. "А убийца?" "Я считаю, что он теперь в моих руках".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 Как ко мне вошли Какорин и с ним портной Фишер. У первого был в руках свёрток, у второго бухгалтерская книга. Какорин небес самодовольства развернул передо мной свёрток и положил пиджак на стол. К нему как раз подходил лоскут, найденный в расщепи лестницы. Что, вы узнаёте это платье? спросил я Фишера. Как не узнать свою работу, сказал портной. Вот изволь поглядеть на 66 странице Марка записано: длина и ширина. Он вынул из кармана холщовый яршин и смерил пиджак. Мерка оказалась тождественной с записью. Кому вышили этот пиджак? Не кандру Петроевичу Ичалову. Я записал показание и, оставив у себя книгу, отпустил Фишера. Мы остались вдвоём с Кокориным. На этот раз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 В нём было сказано, что по словам трактирного слуги Топаркова, пиджак был подарен ему белокурым молодым человеком, носившим синее пальто, тем самым, который останавливался в номере 15 гостиницы Мир. У меня нет мелочи, сказал ему уезжай, квартирант. А вот тебе за твои услуги старые платья. Пиджак был новый, но у правой полы не доставало треугольного куска. Локей исправил этот недостаток заплатой собственного рукоделия. Застёгивая левый борт на правый, он делал заплату незаметной. Потрудитесь же, сказал я Какорину. Передать Ичалову повестку о привлечении его к следствию. Я отправлюсь произвести у него обыск.